Глава 28. Из охотников в мечи. Утро следующего дня для охотников наступило в обед. Именно тогда Море разбудила гостей и пригласила на завтрак, состоящий из ароматного чая и пирога. Элис покинул свой кабинет, когда истинные уже допивали напиток со странным кисловатым привкусом, который позднее открывался и позволял прочувствовать целый букет, начиная от сладостей яблок, и заканчивая горечью лепестков роз. На кухне остались только Морей и Лилиит. По задумке маршала, первыми дом покинуть должны мужчины, дабы отвлечь на себя внимание возможных наемников и заказных убийц. Охотница потягивала из пузатой чашки вторую порцию чая, хозяйка молчала. Хлопнула входная дверь, извещая об уходе маршала и его гостей. «А теперь можно начинать приводить тебя в должный вид», — улыбнулась Морей. Ее эмоция была такой заразительной, что Лилит не сдержалась и улыбнулась ей в ответ. Отставив от себя блюдо с кусочком пирога, хозяйка встала со своего места и направилась к скрытой портьерой двери. «Только это секрет всего дома. Не смей кому-то проболтаться», — усмехнулась хозяйка, открывая проход к лестнице, ведущей вниз. Подвальное помещение было оборудовано под купальню. Лилит спустилась по деревянным ступеням и теперь с интересом крутила головой, пока Морей разжигала угли и поливала их водой. Густой пар поднимался под высокий потолок, скручивался в клубы и растягивался тонкой дымкой. Охотница скинула одежду, чувствуя, как глаза слезятся от жара, а по лицу стекают капельки пота. Хозяйка дома уже давно была Нагая. «Если тебе неуютно, то в том шкафчике есть простыни, коими ты можешь обернуть бедра». «Нет, все в порядке», — ответила Лилиит, хотя на самом деле чувствовала себя немного неловко. Она прошла по небольшой квадратной комнатке и заметила дверь. «А что там?» «Бассейн», — отозвалась Марэ, продолжая нагонять жару в парильню. «Туда пойдем после того, как с меня сойдет достаточно потов. Ты у нас, дама, боевая?» «Поправиться тебе сложнее, чем мне. А мне баня помогает сохранять фигуру. Надеюсь, ты не против побыть тут со мной?» «Нисколько». Охотница вытерла ладонями вспотевшее лицо. «Вот и хорошо». Хозяйка дома, закончив с углями, опустилась на деревянную лавку и, закинув руки за голову, обратилась к гости, которая продолжала стоять у прохладной каменной стены. «Мужчины потратят намного больше времени на покупки и цирюльни, чем мы» потому можешь не переживать». «Да я не переживаю». Девушка опустилась на свободную лавку и выпрямила ноги. Ступни приятно холодила плитка. «А почему вход сюда из обеденной залы?» «На самом деле сюда ведут несколько ходов из разных частей дома». Море легла на бок, демонстрируя свои гости подтянутый животик. «Илису еле удалось купить этот дом. Там такая борьба из-за него была среди знати». «Прости за нескромный вопрос, но сколько тебе лет?» «В скором времени исполнится восемнадцать». «Правда?» Морей села. «А мне казалось, что ты моя ровесница». «Извини, это было некрасиво с моей стороны», — смутилась хозяйка дома, опуская взгляд. «А я думала, что ты моя ровесница», — рассмеялась охотница. Морей стрельнула в гостью взглядом из-под густых ресниц. «А сейчас ты мне или льстишь?» «Или желаешь узнать мой возраст?» «Не буду томить. Мне двадцать пять». Лилит пожала плечами, не зная, что ответить. «Фух, как тут душно!» «Пойдем!» Хозяйка дома вспорхнула с лавки и отворила дверь, ведущую в соседнюю комнату. Клубы пара ворвались в прохладное помещение, поднялись к потолку и расползлись тонким ажурным покрывалом. Лилит поежилась от резкой смены температуры, а ее спутница с громким смехом разбежалась и нырнула в прозрачную голубую воду бассейна. Охотница прошла по парапету и последовал примеру Морей. Долго плескались женщины в воде, ныряли, выплывали и вновь опускались на самое дно искусственно созданного водоема. Когда, по мнению Лилиит, они пробыли тут не меньше двух часов, жена маршала подтянулась на руках и присела на парапет Выжила волосы и, подтянув колени к груди, заговорила. «Ну что, дорогая гостья, пора и нам покидать безопасные стены дома». Охотники в это время находились в лавке со странным названием «стальной колпак». Хозяин бегал от стеллажа к стеллажу, от деревянного манекена к столу, на котором были разложены кольчуги разных размеров, пытаясь угодить платежеспособным посетителям. Маршал часто заглядывал в недавно открывшуюся лавку и почти всегда уходил довольным. В этот раз что-то шло не так. Гости Илиса Конберта все никак не могли определиться с тем, что выбрать или примерить. Быстрее всех управился Гильям. Воин присмотрел себе несколько плотных рубах и кольчугу, состоящую из нескольких маленьких колец, что облегало тело, как летая. На этом своей покупке мужчина закончил — хотя не переставал бросать взгляда на кожаный дублет со вставками странного черного неблестящего материала. «Это переплавленные кости Псадхогор, мой друг», — поймал взгляд Гелема Илис. «Из их шкур, хоть они и достаточно прочные, не научились до сих пор ничего изготовлять, а вот кости прекрасно переплавляются при низких температурах. Но вот в чем штука. Второй раз переплавить этот материал нельзя». То ли кузнецы, что занимаются этим как-то по-особому, обрабатывают пластины, то ли что-то ломается внутри этого материала. Может, это от того, что используются кости мертвых и выкинутых течением на берега монстров. Ведь никто уже столько веков не охотится на них. Королевич услышал то, что хотел, и улыбнулся. Илис поддерживал его путь, и это знание грело, как небольшое светило. «Хотел еще раз тебя поздравить с красавицей-женой». Поддержал разговор Гиллиам. Королевский шпион рассмеялся. «Знал бы ты, как долго я торговался с ее отцом за нее. Купец он и в жизни купец. Его очень смущала десятилетняя разница в возрасте, вот и задирал он цену за выкуп. Но ты, как я погляжу, справился». Иллис отвел взгляд. Стоило убрать со столов после свадьбы, как папеньку Морей похоронили. «Я так и не нашел улик» но до сих пор уверен, что убрали старика за неугодность кому-то выше по рангу. Гильям выдержал паузу после этих слов, того требовал этикет. И как молодая жена, сложно с ней. «Не скажу, что чувствую разницу», — признался Илис. «Иногда она оказывается мудрее меня. Но я знаю, почему ты спрашиваешь, друг. Сколько лет разницы?» Воин скрипнул зубами, напоминай себе, что говорит со шпионом. «Около одиннадцати». «Ты не собираешься прислушиваться к моему совету», — покачал головой мужчина. «Но, знаешь, после дельваньих топи я смягчил свое отношение к ней. Иногда и такие, как я, ошибаются». Гириан пожал плечами, не зная, что ответить. Его спас накаляющийся спор Мартона с хозяином лавки — Вот за это дерьмо восемь золотых ты меня обобрать решил? Но это экземпляр с двойным плетением, где одно кольцо соединено с восемью соседними. Это же в два раза больше, чем самая простая кольчуга. Она защитит вас не только от удара мечом или копьем, а и от стрелы, пущенной со 150 пятидесяти В комплект идет рубаха от мастера Ригеля. Нос не чешу, кто этот твой Ригель. Но восемь золотых за это обдиралова! В перепалку вмешался Илис, отбирая из дрожащих рук охотник и товар. «Это не базар. Тут не торгуются, уважаемый!» — задрал нос хозяин лавки. «Ладно тебе, Ригель», — заговорил корелевский шпион. «Восемь действительно много за это. За шесть я куплю, но не более». «Только ради вас, мастер Конберт», — поклонился покрасневший мужчина. «Вот и хорошо. Что там выходит?» Хозяин лавки метнулся к стойке, на которой лежали упакованные покупки, зашелестел записями и, откашлившись, зачитал. Две рубахи и кольчуга из стальных колец, наименьшего из доступных размеров для мастера Гелема, рубаха и кожаная куртка с железными бляхами для господина Леофа, крепкие кожаные наручи и короткая оклепанная куртка из кожи для мастера Драдера. Ригель перевернул лист, Три рубахи от мастера Ригеля и накладные защитники на предплечье для мастера Томаса, куртка из гридневой кожи для мастера Осванда и для мастера Мартона одна из лучших представленных тут кольчуг и в подарок рубаха от мастера Ригеля. Всего выходит 129 золотых шурлей. Добавь к покупке вот тот дублет. С пластинами из костей псатхагоры Лицо купца вытянулось от удивления. «Именно его!» Вещь, которая провисела на манекене свыше полугода, наконец нашла своего покупателя. «Двести семьдесят девять золотых!» — заикаясь, произнес Ригель. «Отправь запрос в банк на мой счет!» Купец позвал парнишку из соседней комнаты, пока тот стоял и краснел под взглядами покупателей, Иллис расписался на выписанном листе и передал его сыну Ригеля. Мальчишка поклонился и побежал в ближайшее отделение банка. Лилит и Морей вышли из небольшой лавки с названием «Цветущий мир», которая принадлежала жене маршала, и направились к центру города. Именно там располагались самые шикарные да дорогие магазины и лавки. Морей получила приказ от мужа не экономить на гости, и женщина собиралась воспользоваться им в полной мере. Первым, куда они зашли, был магазин только для женщин, обустроенный в розовых и белых тонах. Их встретила дама в утягивающем корсете и с распущенными светлыми волосами. «Приветствую, госпожа Конберт!» Морей кивнула головой. «Подберите несколько комплектов моей подруги. Также нам понадобится корсет под платье и несколько пар ажурных чулок. Вам придется немного подождать». — произнесла хозяйка лавки. — Я не уверена, что найду комплекты на ее фигуру. Уж очень невелика грудь у вашей подруги. Никого не хотела обидеть. Первым делом Лилит привели в небольшую комнатку и приставили служанку для помощи. Потом хозяйка принесла несколько вещей и прикрыла за собой двери. Вещь, которую охотница обозвала пижамой, состояла из белоснежной рубахи с вырезом и таких же белоснежных панталон по колено с кружевом. Затягивалось все это роскошество золотистым корсетом с тесемкой-бантом. «Вам очень идет», — подлезалась служанка. «Я сейчас хозяйку и вашу подружку позову». Лилит не возражала. Она подошла к широкому зеркалу, пытаясь оценить достоинства и недостатки своей фигуры в пижаме. Корсет делал свою работу, визуально увеличивая грудь и уменьшая талию. В комнатку вошла Марый. «Мне нравится», — только хильва, а нет такой же рубахи, только без рукавов, а с пуфами, скажем. «Я поищу», — пообещала хозяйка. «Чулки уже упаковала. Моему глазу можете доверять, дамы». На последнем слове женщина не сдержала презрительного взгляда в сторону охотницы. Все же та пришла в пыльной и грязной одежде, которую носят или мужчины, или разбойники. «Не желаете ли примерить последнее поступление?» Маре хитро улыбнулась. «О, да, это именно то, что необходимо моей подруге. Можешь быть свободна», — обратилась она к служанке. «Я сама помогу Лилиит». Девчушка склонился в глубоком поклоне и оставила покупательниц наедине. «Тебе понравится», — шепнула Морей, стрельнув в охотницу хитрым взглядом. «Только не говори никому, что я купила тебе это». Хильва заглянула в комнатку и передала коробку, обтянутую желтым фетром. Внутри... Лирейд увидела нечто, что напомнило о ее прошлой жизни. Алые батистовые трусики, состоящие из двух треугольников, соединенных тонкой полоской, и аккуратный бюзгальтер с небольшими тканевыми чашками. «Зачем охотнику и будущему воину щитовых мечей подобная вещь?» Нательное белье вызвало у девушки противоречивые чувства. «Не забывай, что ты, ко всему прочему, женщина!» насупила аккуратные бровки Морей. И не отказывайся от подарков, которые дарит тебе подруга. Вышли они из лавки мадам Хильвы через двадцать минут. Морея несла подмышкой несколько свертков и хитро улыбалась. Лилит все еще чувствовала себя неловко, но молчала. Это и в самом деле были подарки, причем от Мореи, а не от ее мужа, который выделил жене средства на покупки для гостей. Следующая была лавка со странным названием «Стальной колпак». Тут уже присматривалась к товарам лилиит. Долго бродила между стеллажами, рассматривала выставленные наручи и кольчуги. Выявила своим поведением Ригеля, который бухтел, глядя на то, как особь женского пола хает его товар. Когда уже и Марэй начала говорить о времени, охотница выбрала себе темно-серую куртку из толстой кожи, две пары штанов из черного плотного материала, три рубахи и широкие наручи, которые обхватывали руку от запястья до локтя. Примерив один из них, так как на второй руке была намотана фиолетовая лента, Лирит утвердила свой выбор и кивнула головой той, кто назвался ее подругой. «Сто сорок три золотых!» усмехнулся в редкие усики хозяин лавки. Морей, как и ее муж, оставила подпись и кодовое слово на бумаге и отправила сына Ригеля в банк. Мальчишка, который совсем недавно вернулся, вздохнул, но противиться не смел. Две женщины шли по темнеющим улицам Нулбанара, звезды перемигивались на черном небе, холодный ветер пронизывал шубку морей. Лилит запахнула новую куртку и почти не ощущала дискомфорта, нагоняемого весной. «Тебе бы сапоги сменить?» — покачала головой жена Элиса. «Еще чуть-чуть, и разлезутся». «Пока не разлезутся, не сменю», — тихо ответила охотница. Услышав в голосе нечто странное, Морей задала вопрос. «Подарок, да?» «Да». Они шли молча, и охотница была за это благодарна. Любая другая женщина пристала бы с расспросами, кто подарил и где он теперь, но Морей молчала. Возле одной из цирюлин они встретились, как и договаривались, с Илисом и охотниками. Гильям был рад, что, наконец, избавился от щетины. Томас подстригся по последней столичной моде, убрав волосы на одну сторону. Мартин бурчал о том, что впустую присидел там несколько часов. «Зато мы не потратили на тебя и шурля», — подколол мужчину Осванд, за что получил ощутимый тычок по ребрам.